Глава 9. Технология и ритейл без трения Даже если клиенты еще не знают об этом, они все равно хотят чего-то лучшего, и ваше желание порадовать клиентов заставляет вас изобретать от их имени – Джефф Безос. В главе 4 мы начали изучать покупателя на своих условиях. Мы начали обсуждать влияние технологии на розничную торговлю и то, как она революционизирует способ нашего хождения по магазинам на своих условиях. Ключ к пониманию того, что это на самом деле означает в повседневной жизни среднего потребителя, начинается с понимания того, как покупатель устанавливает эти свои условия для собственных походов за покупками. Грубо говоря, быстрое развитие технологий дает потребителям инструменты для совершения покупок на их условиях. Оцифровка, диджитализация современной жизни подкрепляет не только наш повышенный аппетит, но и способность искать более прикольный фан или более информированный покупательский опыт по сравнению с нашими функциональными, рутинными еженедельными походами в магазин за продуктами. Так называемая консюмеризация технологий также подпитывает повышенные ожидания удобства, оперативности, прозрачности и адекватности среди все большего числа потребителей. Хотя опасность любого надвигающегося розничного апокалипсиса может быть преувеличена, опасения авторов книги «За будущее отрасли» основаны на том, что многие знакомые нам сети, торгующие товарами для дома, съехали на обочину, Но мы утверждаем, что их гибель вовсе не была неизбежной. Они не смогли приспособить сегодняшнее цифровое преимущество к покупателю на своих условиях. Вот почему любой акцент на компании Amazon, как возбудители, является необоснованным. Однако очевидно, что большее число розничных жертв не в состоянии использовать технологию цифровых преобразований и дифференциации для достойного ответа на отраслевые вызовы покупателей на своих условиях. И поэтому нам стоит взглянуть глубже на то, как Amazon смогла, по-видимому, оказаться на шаг впереди и конкуренции, и потребностей клиентов. В следующих двух главах мы рассмотрим, как Amazon продолжает использовать развитие технологий в сферах искусственного интеллекта и голоса, как в двух особенно важных точках фокусировки внимания в сочетании с основополагающими драйверами перемен, которым такое развитие отвечает. И кроме того, в сочетании с ожиданиями следующего поколения покупателей и их спросом на розничный опыт без трения, в той части, в какой сегодня это помогает встретить такого покупателя на своих условиях. Благодаря этому исследованию становится легко увидеть, как не только бизнес Амазон, но и технологическое преимущество, лежащее в его основе, будет продолжать отсеивать самодовольных игроков и подталкивать всю розничную индустрию к созданию такого клиентского опыта, при котором покупки в физическом магазине делались бы так же легко, как если бы они происходили онлайн, превращая функционал в нечто более прикольное. Одержимость клиентам Розничные торговцы которые не понимают и не корректируют соответствующим образом свои предложения дабы отвечать ожиданиям покупателя на своих условиях это те чье самодовольство фактически означает что они не поспевают за технологическими драйверами изменений они не распознают того как интернет мобильная связь и последующие инновации с поддержкой таких технологий как click and collect «Кликни и забери самовывозом» или «Shopable Media», Media — «Медиаресурсы с функцией продажи» навсегда меняют розничный ландшафт. Прежде чем углубляться в развитие самой технологии, давайте сначала изучим ее общее влияние на более широкий отраслевой ландшафт и ее роль в расширении возможностей покупателя на своих условиях. Мы уже близки к выходу на крупный исторический рубеж, когда более половины жителей планеты будут иметь доступ к интернету. Широкое распространение технологии в мире розничной торговли позволило клиенту твердо контролировать условия процесса покупки. Там, где это так, становится невозможным игнорировать призрак amazon. Мы можем наблюдать, как смещение баланса сил от розничных торговцев к потребителям Не просто тесно связано с развитием технологий, но как Amazon уже использовала этот сдвиг для поддержки собственного роста и эволюции. Признание этого сдвига имеет центральное значение для понимания того, как подобно Amazon любой успешный бизнес может использовать технологии для получения преимуществ и для себя, и для своих клиентов. Но в данном случае это и желание самой Amazon, как выразился Bezos, порадовать своих клиентов, позволяющие ей в полной мере использовать свои технологические преимущества. Это является и уроком по удовлетворению потребностей клиента, лежащему в основе любых инноваций, в ходе которого любой бизнес может многому научиться. В годовом отчете Amazon за 2010 год Безос написал «Посмотрите актуальный учебник по архитектуре программного обеспечения, и вы найдете совсем немного паттернов, которые мы не применяем в Amazon. Мы используем высокопроизводительные операционные системы, сложный рендеринг и кэширование объектов, рабочие процессы и системы массового обслуживания, бизнес-аналитику и анализ данных, машинное обучение и распознавание образов, нейронные сети и вероятностное принятие решений, а также множество других методов. И в то время как многие из наших систем основаны на последних исследованиях в области компьютерных наук, этого часто недостаточно. Нашим архитекторам и инженерам приходится продвигать исследования в направлениях, которых ни один академик еще не исследовал. Многие из проблем, с которыми мы сталкиваемся, не имеют учебника или задачника с решениями, поэтому мы, к счастью, изобретаем новые подходы. Итак, как же Amazon развивает свой успех на острие развития цифровых технологий розничной торговли вслед за внедрением потребительских технологий? Мы уверены, причина здесь в том, что Amazon в первую очередь технологическая компания, а ритейлер во вторую. Но при этом ей удается успешно удерживать клиента, которого она обслуживает, в сердцевине технологических инноваций, используемых ей в поддержку своей бизнес-стратегии. Например, из 14 принципов лидерства Амазон первым является одержимость клиентам. Как упоминалось в главе 2, именно этот дух ориентированности на клиента сослужил ей хорошую службу, когда потребители начали осваивать цифровую поддержку или расширенные технологии торговых инструментов. Нельзя недооценивать в то же время, насколько Amazon помогает то, что ее основной бизнес основывается на технологической инновации. Прежде чем рассматривать эту инновацию, давайте сделаем шаг назад, поскольку так было не всегда. Возвращаясь к 2002 году, В стремлении к реальной проматери всех изобретений вспомним Amazon Web Services, AWS, родившиеся из потребности в достаточном количестве вычислительной мощности и стандартизированной автоматизированной вычислительной инфраструктуры, на которой можно было бы запустить розничную торговую площадку. Капитализируя преимущества своей сетевой инфраструктуры, хранилища, вычислительной мощности и виртуализации, Amazon начала перепродажу своих возможностей облачных вычислений в качестве сервисов в 2006 году. Однако с 2014 по 2015 год цена акции Amazon упала на 20%. В это сложное время акционеры справедливо задумались, будет ли компания когда-нибудь получать прибыль, и ее сокращающийся прайс-лист это отражал. В относительном выражении он был меньше, чем у Walmart. Даже Alibaba, ставшая публичной компанией осенью того же года, затмила рыночную капитализацию Amazon 2014 года. Тем временем, однако, Amazon спокойно консолидировала долю рынка по удовлетворению быстрорастущего спроса на услуги облачных вычислений. Затем, в 2015 году, который станет поворотным для компании, она впервые показала, насколько прибыльной стал AWS. С маржей, достаточной, чтобы конкурировать со Starbucks, и инвесторы начали замечать, что их акции Amazon начинают расти. Сегодня клиенты AWS включают Netflix, NASA и таких розничных продавцов, как Nordstrom, Okada и Under Armour. Но даже тогда, в тот роковой год, AWS отвечал за две трети прибыли Амазон. К 2017 году этот показатель вырос до 100%. Не забывайте, именно поэтому мы сказали, что amazon это вовсе не ваш средний дилер, это технологическая компания в первую очередь. Сила одержимости Среди ценностей, которые предопределяют решения Амазон, когда она приходит к технологическим инновациям, ее третий принцип лидерства – «изобретай и упрощай» – самый существенный. Хотя AWS в полной мере реализовал свой потенциал, чтобы превратить Амазон в того бегемота, которым она является сегодня, на начальном этапе он не боялся изобретать и упрощать свои собственные операции. Затем он пошел, чтобы переупаковать и перепродать эти услуги предприятиям и потребителям. Настолько, что с 2015 года, года последовавшего за тем роковым падением акций, их рыночная стоимость возросла в пять раз к своей рыночной капитализации 2018 года. Он также обеспечил свой розничный бизнес массивным балансом и огромным количеством вычислительных мощностей, необходимых для создания системы искусственного интеллекта, которая, в свою очередь, была остро нужна Амазон для обеспечения собственной обширной глобальной электронной торговли, цепочки поставок и операций по исполнению заказов, а также для достижения следующих цифровых рубежей в ритейле, автоматизации и голосового управления продажами. Как мы обсуждали в главе второй, Амазон искренне полагает, что она может позволить себе быть недоразумением в течение длительного периода времени, согласно ее третьему принципу лидерства. Если история о том, как AWS пришел к результату, не является достаточно ясной иллюстрацией к этим словам, то давайте тогда рассмотрим Prime Day как еще одно достойное доказательство. Впервые Amazon провел свой Prime Day в 2015 году, на 20-й год существования компании. К тому времени схема членства Prime насчитывала уже 10 лет, при том, что в некоторых отчетах с первого дня скидок отмечалось отсутствие блокбастерных сделок, IT-провайдер для интернет-магазинов розничной торговли Channel Advisor обнаружил, что это событие увеличило продажи Amazon в США на 93% и европейские продажи на 53%. Во второй Prime Day Общий объем заказов Amazon за 24-часовой период увеличился на 60% от своего дебюта, нанеся такой удар по ритейлу кирпичей и раствора повсюду, что его представители теперь мучительно борются за поддержание конкурентоспособности собственного ежегодного дня скидок. К 2017 году Prime Day расширился до 12 стран и предлагал уже специальные стимулы для клиентов Amazon, используя ее голосового помощника Alexa. Нам следовало бы понять, как Alexa пришла к такой выдающейся роли в последнее время, но разберемся с этим позднее. Здесь мы возьмем паузу, чтобы признать, что Amazon Prime Day 2017 года принес компании 2 миллиарда 400 миллионов долларов. Тем не менее, чтобы оценить эту победу Амазон в последующей перспективе, заметим, что ее китайский конкурент Alibaba сгреб около 25 миллиардов долларов во время собственного Singles Day в том же году. Несмотря на то, что его китайский аналог заставляет Prime Day выглядеть как незначительное изменения, он действительно представляет собой отличный пример феноменального роста Амазон. В этом месте нам нужно снова вернуться к 2015 году. Не только из-за прибыли AWS и первого Prime Day, но и потому, что это был год продажи, в котором впервые превысили 100 миллиардов долларов. Обеспечение роста продаж было последним из трех столпов Безоса, в котором AWS просто удерживал свою базовую себестоимость, а Prime реализовывал стратегию приобретения и удержания клиентов. Вырываясь вперед в продажах, Amazon заявляет, что существует разделение 50 на 50 между товарами, поставляемыми оптом в первой партии, и теми, что поставляются миллионами независимых торговцев, оплачивающими использование интернет-площадки в качестве магазина, а также использующими электронную торговлю и fulfillment by Amazon как набор цепей поставок и логистических услуг. Сила инноваций. Легко понять, почему 2015 был знаменательным годом для Amazon, когда ее принципы лидерства начали приносить плоды а три столпа Безоса стали уже достаточно стабильными, чтобы поддерживать всю экосистему маховика. Этот подход позволил ей предложить больше того, что хотел покупатель на своих условиях. Первый технологический тренд Амазон таким образом использовал преимущество, возникающее из-за быстро растущего числа людей, получивших доступ к интернету через мобильные устройства. По данным мобильных операторов, Количество уникальных абонентов мобильной связи достигнет 5 миллиардов 900 миллионов, что эквивалентно 71% от населения мира уже к 2025 году. Другие разработки с поддержкой интернета и мобильных устройств, изменившие способ, которым мы делаем покупки, включают оплату, доступную через интернет-банкинг, и мобильные кошельки. Дебетовые и кредитные бескарточные платежи и PayPal, экономящие время и увеличивающие безопасность ввода платежной информации, привлекают потребителей в онлайн-шоппинг. Бесконтактные кредитные и дебетовые карты прокладывают путь для развертывания мобильных платежных схем для физического магазина. Бесшовный опыт Общим знаменателем таких инноваций является потребительский спрос на более захватывающий и мобильный опыт покупок. Все это приводит к устранению трения в обслуживании клиентов, в том числе в отношении скорости, удобства, прозрачности и актуальности информации на протяжении всего их похода по магазинам. Это может быть, например, просмотр в интернете, использование приложения или посещение магазина только для того, чтобы найти искомый товар, которого нет в наличии, или необходимость встать в длинную очередь на кассе. Устранение таких видов трения требует, чтобы розничный торговец позволил клиенту заказывать необходимый товар онлайн с доставкой на дом. Или при поиске товара он облегчает поиск отзывов и предложений, чтобы отобрать лучшие предложения, вплоть до окончательного, затем быстро оформить заказ с помощью мобильного телефона и выразить удовлетворения. Напротив, все, что вносит трение в опыт клиента, а именно очереди, вопросы доставки или плохой клиентский сервис, все это несовместимо с сегодняшним покупателем на своих условиях. Чтобы дать клиентам больше, чем они хотят, что из ритейла без трения обеспечивается благодаря использованию цифровых технологий для улучшения общего подхода к клиенту, а Как обеспечивается самой этой технологией? Вот где технологический бизнес Amazon дает беспрецедентное преимущество, и вот почему неправильно, как для традиционных, так и для интернет-магазинов, сравнивать себя непосредственно с ней. Они являются традиционными розничными фирмами, а Amazon – это технологическая розничная компания. Драйверы технологий Технология не просто трансформирует способ взаимодействия потребителей с розничными продавцами. Таким путем она размывает разрыв между физической и цифровой торговлей. Чтобы понять, насколько успешно Amazon использует свое технологическое преимущество, стремясь обеспечить цифровой поддержкой опыт покупок без трения, необходимо сначала разобрать основные драйверы технологии, зашитые в целях покупателя на своих условиях. Они таковы. Первый – повсеместное подключение. Второй – всепроникающие интерфейсы. Третий – автономное вычисление. Мы видим влияние первого из этих драйверов на мобильность внутри и вне дома, а также в магазине и в других общественных местах. Чем более повсеместным становится действительное подключение с развитием пятого поколения мобильных сетей, G с общедоступностью Wi-Fi, беспроводной зарядкой и всеми устройствами или средствами, которые позволяют нам быть всегда подключенными онлайн на более высоких скоростях, тем более нетерпеливыми мы становимся в своем ожидании большего выбора, более интуитивного поиска, мгновенного ответа и выполнения. Контекст для второго технологического драйвера, всепроникающего интерфейса, требует, чтобы мы вернулись к ранним дням, к доинтернетовской вычислительной техники когда идея портативного указывающего устройства или мыши была еще сравнительно новой. Например, в 1984 году журналист Грег Уильямс писал о появлении первого компьютера Макинтош, что… Он переносит нас на один шаг ближе к идеальному компьютеру, как прибору. Компьютер Лиза был важен потому, что это был первый коммерческий продукт, использующий мышь-окно-рабочий стол как единое рабочее пространство. Макинтош также важен, потому что он делает эту самую среду доступной. Грег Уильямс, 1984 год. Всего лишь 30 лет спустя мы привыкли уже использовать трекпады и шарики, указатели, ручки и графические планшеты, не говоря уже о других периферийных устройствах ПК, таких как наушники и микрофоны и даже умные очки, часы и другие так называемые носимые гаджеты и девайсы. Общей темой, связывающей все это развитие, является поиск средств сопряжения с вычислительными устройствами, которые также были бы бесшовными или без трения. В этом смысле использование интерфейса становится настолько интуитивным, что позволяет самой технологии по существу исчезнуть в окружающем фоне, который дает функционалу легко выходить на передний план, чтобы обслужить особые потребности пользователя. Пожалуй, самым распространенным современным примером всепроникающего интерфейса является сенсорный экран. Настолько, что ребенок, родившийся после запуска iPhone от Apple, скорее догадается поцарапать ногтями по экрану любого вычислительного устройства, чем искать кнопку, чтобы включить его. Автономные вычисления Если подключения и интерфейсы являются по сегодняшний день аппаратными факторами, то есть основанными на оборудовании, то третий глобальный технологический драйвер основан на развитии все более интеллектуального программного обеспечения, которое может думать почти самостоятельно, а также придумывать ответы на вопросы без обязательного программирования и ввода необходимой информации. Вместо этого автономные вычислительные системы могут обмениваться перекрестными ссылками, взаимодействовать с разрозненными источниками данных, расширять собственные алгоритмы и отвечать на сложные вопросы типа «что если?». Как таковой искусственный интеллект, включая методы машинного обучения и глубокого обучения, не может существовать без развития автономных вычислений как последнего глобального технологического драйвера. Развитие искусственного интеллекта, по сути, вызвало многие функциональные вычислительные достижения последних 15 лет от поисковых алгоритмов, спам-фильтров и систем предотвращения мошенничества до самоуправляемых транспортных средств и личных смарт-ассистентов мы можем проследить влияние этих драйверов на протяжении всего подъема Амазон до нынешнего доминирования, когда она извлекала выгоду из своего технологического развития, основанного на этих драйверах и предлагаемых ими больших цифровых возможностей, обеспечивающих шопинг без трения. Сила предвидения В случае с каждым технологическим драйвером Попытки Амазон извлечь выгоду из разработки за пределами своих ключевых возможностей, то есть облачных вычислений и розничной торговли, осуществлялись с разной степенью успешности. Возможно, полезно знать, что даже Амазон может иногда ошибаться, так же, как и в эксперименте с собственными подгузниками. Но во главе с Безосом, поощряющим своих людей приходить с идеями, которые обещают дать клиентам что-то лучшее, знают они об этом или еще нет, Amazon, разумеется, ничуть не боялась потерпеть неудачу в этом поиске. Кроме того, ставки, которые она делает, всегда достаточно велики, чтобы иногда выигрывая, она более чем с лихвой компенсировала свои неудачи. В этом контексте давайте рассмотрим разработки Amazon, которые были движимы стремлением к повседневному подключению и всепроникающим интерфейсам в первую очередь. Кто-то может вспомнить ее злополучный набег на производство смартфонов, ключевой пример, который мы впервые затронули в главе 2 После обнародования Amazon телефона Fire в июне 2014 года устройство было встречено чередой отрицательных отзывов, которые отклонили его не только как «забываемое», но даже и «посредственное». На самом деле, один репортер, который назвал телефон «забываемым», далее советовал потребителям ждать продолжения. Однако Fire бомбили так сильно, что этот сиквел никогда не обещал быть законченным. Всего через месяц после запуска и уничижительных отзывов Amazon снизила цену своего телефона со 199 долларов для версии 32 гигабайта до смешных 99 центов. Как будто этого было недостаточно для того, чтобы признать устройство отвратительной неудачей, компания также заявила в 2015 году что она понесла потери в размере 170 миллионов долларов на его разработку, производство и броский запуск. amazon возможно, повезло на этот раз, что звездный AWS в том же году, на который мы уже ссылались ранее в этой главе, действительно привлек к себе внимание. В рамках аудиокниги, призванной раскрыть секреты успеха amazon стоит уделить здесь минутку, чтобы проанализировать как и почему ей не удался телефон Fire, тем более что с тех пор она, похоже, выучилась на своих ошибках. Примем во внимание общее мнение о том, что все попытки Amazon запустить смартфон на пике популярности iPhone от Apple, с которым только горстка из нескольких устройств на базе Android OS во главе с Samsung могли конкурировать, были заранее обречены на неудачу. На рынке, где доминировали игроки двух основных мобильных операционных систем, Amazon необходимо было четко дифференцировать свое предложение по цене или качеству, но она этого не сделала. В то же время, однако, признаем, что компания быстро это поняла и приняла необходимые меры. Однако телефон Fire раскрыл амбиции Amazon по расширению ее наступления в аппаратное обеспечение ПК за пределы ее первого электронного ридера Kindle, который был запущен в 2007 году. Как написал wired.com в 2015 году Маркус Вольсон, проект телефон Fire был обречен с самого начала, потому что единственный, кому действительно нужен телефон Amazon, это Amazon. Amazon, возможно, почувствовала, что это ей нужен телефон Fire, чтобы подобраться ближе к своим клиентам и добавить еще одну спицу в маховик, заперев клиентов в своей экосистеме. Приложение, названное Firefly, поставляющееся с этим телефоном, должно было сделать именно это и только это. Firefly был инструментом распознавания текста, звука и объектов, предназначенным для покупателей, идентифицирующих более 100 миллионов различных товаров, а затем покупающих их онлайн без трения. И, разумеется, у Амазон. Но даже после серии снижения цены это мобильное устройство было снято с производства в середине 2015 года. Изученные ошибки Amazon многому научилась на опыте с провалом телефона Fire. И эта оплошность, безусловно, не ослабила ее амбиций в отношении использования преимуществ технологического подъема, обещавшего повсеместное подключение и всепроникающие интерфейсы. В конце концов, у нее имелся пример успеха — ее планшет Fire, запущенный в ноябре 2011 года позволивший сохранить компетенции в разработке оборудования. Планшет, переживавший уже свое четвертое поколение ко времени, когда телефон Fire был только запущен, построенный на продажах электронных книг Amazon и успехи Kindle, а также предлагавший пользователям доступ к сайту Amazon e-commerce непосредственно с главного экрана но он не допускал подключения за пределами функциональности магазина Amazon, и его ранние версии не использовали новейших технологий сенсорного интерфейса, несмотря на то, что Apple использовала сенсорный экран с момента вывода на рынок iPhone еще 4 года назад. Розничный бизнес. Вот где Amazon была более удачливой в применении первых двух глобальных технологических драйверов, принеся сюда концепции повсеместного подключения и все проникающих интерфейсов с более заметным успехом. От одного клика к без клика. Проецируя первые два глобальных технологических драйвера на временную шкалу Amazon, можно отметить, насколько важным было их использование для устранения трения в онлайн-шоппинге. Патент Amazon One Click является в этом смысле выдающимся примером, даже несмотря на то, что срок его действия истек в 2017 году. Многие наблюдатели отрасли сомневались, что способность регистрировать детали выставления счетов, платежную и транспортную информацию до того, как покупатель добавит продукты в корзину и оформит заказ, покупая эти продукты с помощью одного клика, должна вообще получать какой-то патент. Они утверждали, что это подавило конкуренцию в электронной коммерции, потому что дало Амазон несправедливую монополию. Данная монополия, по их мнению, составляет больше, нежели просто эффективный способ использования новой технологии электронной коммерции, быстро становящейся отраслевым стандартом. Но тогда, в 1999 году, это рассматривалось как передовая инновация и первый намек на то, что Амазон будет считать торговые трения своим врагом, изменяя статус-кво. Итак, получив патент, Амазон тут же лихо подала в суд на американского книготорговца «Барнс энд Нобл». За осуществление разрешения своим клиентам совершать повторные покупки способом, аналогичным описанному в патенте. В 2002 году по этому делу между компаниями было достигнуто нераскрываемое урегулирование. Между тем, патент и строгая его защита со стороны «Амазон» позволили компании иметь значительное преимущество на рынке на протяжении почти 20 лет, пока ее конкурентам приходилось выбирать, что делать. Добавить больше кликов в процесс оформления заказа или оплатить лицензионные сборы Amazon, чтобы предложить своим клиентам заказ в OneClick. Причина, по которой эта функциональность была столь мощной и полезной для Amazon, заключалась в том, что она оказалась весьма эффективной в устранении трения в виде отказов покупателей от корзины покупок. Как и каждый игрок электронной коммерции на ранних этапах, Amazon могла наблюдать, как клиенты просматривают и добавляют товары в свою корзину. Но онлайн-показатель отказов от розничной тележки, то есть отношение количества брошенных корзин покупок к общему количеству инициированных и или завершенных транзакций, всегда было высоким. Проведенный совсем недавно, в 2017 году, анализ 37 различных сайтов электронной коммерции обнаружил, что средний показатель отказа от корзины составил 69 целых, 2%. Неудивительно, что Amazon не публикует свои показатели отказов, но торговцы, продающие через Amazon Marketplace, которые по понятным причинам хотят остаться анонимными, сообщили, что Amazonу удается поддерживать более низкие, чем в среднем, показатели отказов. По другой опубликованной оценке, которая предполагала, что эта технология увеличила продажи Amazon на относительно скромные 5% стоимость патента составила 2 млрд 400 млн долларов в год. Плата за привилегию. Преимущество Amazon, полученные с помощью патента One Click, демонстрирует, то каким источником трения может быть процесс оформления заказа в рознице, будь то онлайн или оффлайн. Достаточно вспомнить о случаях, когда мы отказывались от совершения покупки в физическом магазине, увидев длинную очередь на кассе. Многие из нас просто уходят. Мы еще вернемся к исследованию значения этого термина. Но здесь... Amazon снова доказала свою способность держаться на шаг впереди конкурентов, не только опираясь на свою «one-клик» компетенцию, но и развивая требуемую функциональность поддержки оплаты, а также оказание услуг для продавцов, которые продают через ее площадку. В 2013 году Amazon выпустила сервис «Pay with Amazon», Эта функция позволяет сайтам электронной коммерции предоставлять клиентам возможность оплаты с использованием кредитной карты и информации о доставке, которую они хранят на сайте Amazon. Точно так же, как в Google или Facebook, единый вход в систему ускоряет регистрацию на сайте. Таким путем процесс покупки сокращается до нескольких кликов, выполняемых на транзакционных рельсах электронной коммерции Amazon за соответствующую стоимость сотрудничества с ней, конечно. Последний и, возможно, самый важный пример того, как amazon определила развитие шопинга без трения и реализовала свой принцип лидерства «изобретай и упрощай» возвращает нас к ее сервису Prime. Нами уже хорошо изучено, сколько может существовать барьеров для преобразования процесса оформления заказа. Но стоимость доставки – это еще больший барьер. Исследования, проведенные The Baymert Institute в 2017 году среди потребителей США «Просмотры без намерения купить были исключены из результатов опроса», зафиксировали, что высокие дополнительные расходы, связанные с доставкой, налогами и сборами, являлись главной причиной отказа от корзины покупок. Amazon со своим сервисом Prime решила проблему двух ключевых источников трения в интернет шопинге Предлагая фиксированную ежемесячную или годовую плату за ускоренную доставку, она устранила как скрытую стоимость доставки до момента оформления заказа, так и впечатление о том, что покупки в интернете происходят медленнее, чем покупки в розничных магазинах. Праймнаул с его обещанием часовой доставки в городских районах решает эти проблемы, делая свое максимальное предложение с немедленным и мгновенным удовлетворением запроса, которое можно побить только путем личного посещения магазина и покупки продукта самостоятельно. Добавьте к этому предложению потоковые мультимедиа, музыку, ТВ и фильмы, и вам будет легко понять, почему сегодня масштаб прайм-членства в 100 миллионов с лишним пользователей по всему миру затмевает некоторые из самых популярных онлайн-услуг по подписке, в том числе Spotify с 71 миллионом пользователей, Hulu — 17 миллионов и Tinder — 3 миллиона. Он также доказывает, что Prime является центральным несущим столпом для экосистемы сервисов большого маховика Amazon. Прозрачность модели Prime и то трение, которое она устраняет, открывают возможности, характеризующие наиболее заметные инновационные цифровые торговые достижения Amazon. Prime также позволяет Amazon опередить многих других конкурентов в сфере электронной коммерции на так называемые последние мили исполнения заказов. Вместе с простотой и элегантностью недавно истекшего патента Amazon на покупки в один клик эти разработки, кроме того, заложили основу для кнопок Dash Buttons, кнопка возврата заказа Amazon, а также голосовых покупок с помощью Alexa Voice Assistant. Все это вместе затягивает клиента дальше и дальше в экосистему Amazon-маховика. Простое автопополнение. Как впервые упоминалось в главе шестой, кнопки Amazon Dash Buttons были впервые запущены, вы догадались, в 2015 году. В дополнение к закладке фундамента для перехода от одного клика к интернет-магазинам без клика, кнопки Dash Buttons впервые дали Amazon и ее брендам-партнерам физическое, фирменное недвижимое имущество в домах потребителей. Запущенные накануне April Fool's Day кнопки пополнения запасов были по этой причине восприняты некоторыми ведущими аналитиками как шутка. Некоторые издевались над относительно низкотехнологичной идеей, которая использует беспроводное интернет-соединение для передачи команды перезаказа нажатием кнопки «Дэш» в мобильном Amazon-приложении владельца девайса. В настоящее время клиент по-прежнему подтверждает перезаказ в приложении, чтобы избежать каких-либо случайных покупок. Но компания развивает эту систему дальше и наращивает успех подписки на свою доставку Prime. На сегодняшний день Amazon имеет кнопки Dash для более чем 300 продуктов и сообщает, что в 2017 году заказы с помощью кнопок Dash размещались более 4 раз в минуту по сравнению с одним заказом в минуту годом раньше. Хотя это всего лишь небольшая часть продаж Amazon в целом, фирма-оператор данных в ритейле Slice Intelligence обнаружила рост заказа через кнопки Dash на 650% в первый год. После этого компания развила свой успех с Dash выводом на рынок Dash Wond устройств на батарейках с динамиком, микрофоном и сканером штрих-кода, превзошедших своих статичных предшественников более сложными голосовыми возможностями. Добавьте в этот микс тот факт, что Amazon теперь является отправной точкой для более чем половины потребителей США, которые ищут товары в интернете, и вам станет легко понять, почему она выросла до позиции онлайн-доминирования, каковой вполне заслуженно располагает сегодня. Действительно, среди миллениалов, многие из которых родились уже после появления World Wide Web в 1991 году, Amazon стала приложением номер один, без которого на своих мобильных устройствах они уже не могут жить. Но Amazon не довольствуется инновациями или разработкой бизнес-стратегии, основанными на повсеместном подключении и всепроникающих интерфейсах, революционизирующих то, как мы живем, работаем и делаем покупки. Она также нацелена на то, чтобы сделать торговый процесс еще более быстрым и интуитивно понятным, опираясь на автономные вычислительные возможности.